Глава тридцать девятая «Я выглянула в щель между петлями двери и застыла, не дыша. В гостиной напротив Алентера стоял невысокий полный мужчина с тонкими темными усами. Меня впустила твоя стража только тогда, когда они разглядели корону. Она что, слишком маленькая, Дерек?» Мужчина постучал пальцем по широкому золотому обручу на голове. «Пришлось пригрозить тюрьмой. Сделаем всем там выговор». «Проклятие! Король Тир у нас дома! Куда же мне деться? Я не должна попасться ему на глаза. Хоть мы и не встречались лично, но вдруг он меня узнает. Портреты будущей невесты он наверняка хорошо изучил, а во дворце их полно». Я прижалась к стене и затаилась, как мышка. «Охрана!» — рявкнул король. «Ждать у дверей!» «Не кричи, Тир, у меня дети спят», — сказал генерал. «Что ты хотел?» «Ругать я тебя приехал. Пойдем куда-нибудь уединимся. Кабинет у тебя в этой халупе есть?» «Никак не пойму, почему ты поселился здесь, а не во дворце?» «Люблю покой, но тебе, Тир, не понять». Кабинет отменяется, он поблизости от детской, а я знаю, как ты любишь повышенные тона, тем более если ругать приехал. «Тогда пойдем туда. Что тут у тебя?» Шаги короля приблизились к кухне. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Король почти вошел, когда Алентер встал у него на пути. «Это кухня. Там отличная слышимость». — пророкотал генерал. — Идем в сад. — Тогда захвати мое любимое браванская и мягкий стул! — крикнул Тир, отправляясь к дверям, ведущим во внутренний дворик. — Надеюсь, у тебя в саду есть беседка? Алентер заглянул в кухню. Я уже достала нужную бутылку из винного стеллажа и молча протянула ему. — Посидите здесь пару минут, а затем идите спать. Король не должен вас увидеть. приказал генерал, поглядев на меня бледную и испуганную. Мне показалось, Алентер хотел обнять и утешить, но, постояв мгновение, он тотчас скрылся в дверном проеме. Я подождала пару минут, как сказал генерал, и тихонько отправилась к лестнице. Но тут распахнулась дверь из сада, и в гостиную вернулся король Тир. Забыл сигары. Где же я их оставил? Пробормотал он, поднимая на меня удивленный взгляд. А это у нас что такое? Алентер стоял у него за спиной, ошалевший и раздосадованный от того, что не успел предотвратить роковой встречи. Я, одетая лишь в халат, не двигалась. Генерал вышел вперед и загородил меня широкой спиной. Надеюсь, хоть теперь Алентер пожалел о том, что не позволил мне надеть платье. «Кто эта красавица, Дерик?» — обрадовался Тир. «Няня», — глухо ответил генерал и, повернувшись ко мне, строго добавил. «Идите к детям, госпожа Линдон». «Хорошенькая», — проговорил король мне вслед, «но я не уверен, что она няня. Разве что твоя? ха увел Тира во двор, а я, поднявшись наверх, приоткрыла окно, чтобы что-нибудь услышать из их беседы, но до меня доносился лишь неразборчивый ропот. Мужчины спорили, причем весьма жестко, и слова были неприличными. Это все, что мне удалось понять. Как ты посмел запугать Витта? Раздался крик короля. Он теперь отказывается от свадьбы. Видимо, собеседники переместились или стали громче говорить. потому что теперь мне стало лучше слышно. «Что ты ему сказал?» — продолжал король. «А этот фон Трей, молодой советник канцелярии, тоже, говорят, после беседы с тобой, сбежал». Я оперлась на подоконник и высунула голову в окно. Было страшно любопытно. «Ты извинишься перед герцогом Витта и уговоришь жениться на Элени», — прорычал Тир. «Этого не будет, я дал ей слово», — прервала Лентер. «Слово, значит, дал. Ты должен заботиться о моем благополучии, а не мешать моим планам», — зло прошипел король. «Мне нужно удержаться на троне Валерии. Где принцесса Элизабет? Когда ты ее уже найдешь? И теперь еще Витта, самый большой богач страны. Если он от моей сестры ускользнет, я накажу тебя, Дерик. «Заберу у тебя детей». «Не посмеешь», — прорычал генерал. «Я знаю, кто их мать. Думаешь, у тебя одного есть разведка? Их мать Анжелика, моя рабыня, моя. И все, что она имеет, включая детей, принадлежит мне». «Заставь Витта жениться на Элени. Упрочи мое положение, узаконь его да поскорее. Я устал волноваться». полнею от переживаний, понимаешь?» Стукнули двери. Голоса во дворе стихли. Похоже, король с генералом вернулись в дом. Я закрыла окно и прижалась к двери. «Все, поехали!» Разъяренно закричал король, и теперь уже хлопнула парадная дверь. Долго стояла тишина, но только не у меня внутри. Там все клубилось и кипело. Тир, глупейший король, безмозглый чурбан, думает только о себе. А Лентер у него на поводу. Только никак не пойму, почему генерал не приструнит такого правителя. И еще, оказывается, Лентер имел связь с рабыней короля? В коридоре послышались тяжелые шаги, вновь затихшие у моей двери. Это он. Снова. Совсем рядом. Меня охватило полное смятение. Дыхание замерло. Доброй ночи, Лизонька. Вздохнул тяжело-притяжело мужчина. Тихий шепот, едва различимый, пробрал до мурашек. Сердце взволнованно забилось. «Нет». На этот раз мне точно не показалось. Он назвал меня моим настоящим именем. Генерал двинулся в сторону своей спальни, а я решилась тихонько приоткрыть дверь. Обтянутая белоснежным мундиром спина генерала удалялась прочь. Мужчина опустил поникшую голову, сжимая в руке целую бутылку на стойке ГРХ. Я заволновалась. Тьма сжирает Алэнтера изнутри, раз он глушит магию убийственными дозами настойки. Я не могла это так оставить и пошла следом за Алэнтером. Дверь его спальни оказалась приоткрытой. И почему он никогда не закрывает двери? Я увидела, как генерал в расстегнутом мундире лежал на кровати и пил из горла бутылки. Глаза его мне не были видны, Было довольно темно, но я не сомневалась, что они заполнены тьмой. Нельзя столько пить, сказала я, распахивая дверь. Настеж. Что с вами, генерал? Вам не следовало приходить сюда, хрипло произнес Алентер, медленно поднимаясь с кровати. Голос его звучал низко и опасно, а вырастающая надо мной мощная фигура Вызывало оцепенение. Мужчина поставил бутылку на стол и подошел вплотную. Обнял ладонями мое лицо. «Не стоило приходить, Лизонька!» Прошептал мне в губы генерал и поцеловал.